Он распахнул передо мной дверь, и я вошел внутрь. Спокойной ночи, Хиггинс. Доброй ночи, господин капитан. Не желаете ли принять хинин? Не стоит, благодарю. Оставшись в одиночестве, я провалился в сон. Затрудняюсь сказать, в котором часу проснулся, жестокая головная боль по-прежнему не отпускала. Радиоприемник, настроенный на одну волну с экспедиции, но до этого безмолвствовавший, вдруг заговорил. «Не грее! Не грее! Не грее!» Это были наши позывные. Негре На слушает, ответил я. На связи капитан Мандлер. Экспедиция находится в Фонге. Высланная вперед георазведка обнаружила рудные залежи. У нас все в порядке. А вы возвращаетесь в Аран и доложите обстановку. Пребывание крейсера в этом регионе вызывает у туземцев беспокойство. Как поняли? Подтвердите прием. Все понял. Завтра же снимемся с якоря. Капитан Ламетер. Капитан, а где радист? Радист погиб. Мандлер продиктовал краткий перечень указаний. — Вот этот? — уточнил судья. Леметр взглянул на листок бумаги. — Да, это мой почерк. — Продолжайте. Я, собственно, все сказал. На другой день мы снялись с якоря, спустились вниз по реке, вышли в море и вернулись сюда. — Желаете задать вопросы, господин прокурор? — Вы были знакомы с капитаном Мандлером? Он добирался не нашим крейсером, а вместе с лордом Пивброком ждал экспедиции в Фонге. — Так знали вы его или нет? Короткая пауза. — Знал. — Почему вы обозвали его мошенником, узнав, что он дал показания не в вашу пользу? — Отказываюсь отвечать на вопрос. — Вы абсолютно уверены, что по радио говорил Мандлер? — Да, но в подробности вдаваться не стану. — Вы узнали бы голос капитана Мандлера, если бы вам довелось услышать его вживе? — Не уверен. — Значит, вы опознали его не по голосу? «Видимо, он упомянул нечто сугубо личное, и это развеяло все ваши сомнения?» «Именно так. Но на дальнейшие вопросы отвечать отказываюсь». «Садитесь». Обвиняемый направился к своему месту. «Для дачи свидетельских показаний вызывается капитан Мандлер». Вошел капитан, чудаковатый на вид, коренастый толстячок, растерянно помагивающий глазами. «Капитан Мандлер?» «Так точно, вроде бы он самый». «У вас ведь ранение в голову?» «Так точно». Помните, при каких обстоятельствах вы получили ранение? Нет, не помню. Однако же знаете, что вы капитан Мандлер? Знать-то знаю, но не сказать, чтобы был уверен на все сто процентов. Капитан опять коснулся раненой головы. Вам знаком обвиняемый? Мандлер перевел взгляд на капитана Ламетра. Убей, не помню. Ну, хоть что-то вы помните. Свидетель усилий натрет лоб. Припоминаю лесную поляну... «Кто-то хватает меня за руку, угрожает, а дальше все как в тумане». Капитан Ламетр в изумлении поднимается с места. «Обвиняемый, сядьте!» По залу проносится сдержанный шум. Все чувствуют, что происходит нечто из ряда вон выходящее. «Напрягите память. Кто был с вами на той поляне? Всплывает перед вами лицо того человека?» «Не успеет всплыть, как тут же уплывает, и все же попытайтесь сконцентрировать внимание». «Чего, говорите, я должен сделать? Сконцентрируйте внимание!» Свидетель судорожно сглатывает. «Вы уж не в защите но с дыркой в башке...» И тут неожиданно встает прокурор, который только что шептался с каким-то человеком. «Мне сообщили, что ночью произошло прелюбопытное событие. Полиция. По анонимному звонку задержала некоего субъекта, на допросе которого я настаиваю. Речь идет о Федоре Квасиче, бывшем судовом враче». Ввиду совершения противоправных действий он был навсегда отстранен от врачебной практики. «Пригласите его, пусть даст показания», — распорядился председательствующий. «А вы, господин Мандлер, извольте занять место на скамье свидетелей». В сопровождении полицейского в зал заседаний быстро входит доктор Квасич, рослый седой человек с сонным взглядом, широко известный авторитет в уголовном мире. «Ваше имя?» «Квасич Федор». «Дата? Место рождения?» 1886 Рига. После того, как все данные были занесены в протокол, председательствующий обратился к полицейскому, по какой причине задержан этот человек. На рассвете в дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил, что истинный виновник в деле ла Федор Квасич, субъект полиции, хорошо известный, звонивший, естественно, не назвал себя, сказал лишь, что Квасич его облапошил, а теперь, мол, пусть получает по делу. Как правило, мы проверяем подобное заявление, Поскольку таким образом не раз удавалось раскрыть безнадежные преступления, Квасич подрабатывает игрой на рояле в дешевых увеселительных заведениях,